Глава тридцать девятая. «Я не сразу справляюсь с разочарованием из-за того, что это не Томас. А, здравствуйте», — говорю я и жму протянутую руку. Он моложе, чем я предполагала, наверное, тридцати с небольшим лет, и очень привлекательный. «Рада вас видеть, Бен». Я был по делам здесь, в круге, по вопросу возможной продажи, и подумал, что, пожалуй, зайду и представлюсь вам лично о том и ведь только по телефону разговаривали. «Мне надо было перезвонить вам и извиниться», — смущенно говорю я. Я и представить себе не могла, что Лео знал об убийстве. «Прошу, не беспокойтесь. Рад, что это не повлияло на ваше желание остаться в доме». «Это было нелегко», — признаюсь я. «Ну и к тому же я здесь ненадолго. Еще неделю и переезжаю обратно в Харлстон. А Лео остается». Добавляю я на случай, если он решит, что дом возвращается на рынок недвижимости. «Ясно», — говорит он, и мне кажется, он совсем не удивлён. Возможно, уже знает от Марка, что мы с Лео расстаёмся. Он заглядывает мне через плечо в прихожую. «Джинни мне рассказала, что вы объединили две спальни на втором этаже в одну. Наверное, здорово получилось». Я едва не приглашаю его подняться и посмотреть, но что-то меня останавливает. «Может, как-нибудь зайдёте, когда снова будете в наших краях? Я уверена, Лео с удовольствием вам всё здесь покажет». Обязательно зайду, спасибо. Жаль, что у вас с домом не сложилось. Мне тоже жаль, говорю я с улыбкой. А как ваш гольф? Вы даже не представляете, как Джинни благодарна вам за то, что вы по выходным вытаскиваете Марка из дома. Он смеётся. У него уже здорово получается. Ну что ж, я, пожалуй, пойду. Надеюсь, ещё увидимся, если как-нибудь будете у Джинни. Наверняка буду. Спасибо, что заглянули. Была рада с вами познакомиться. Я тоже. Он уходит на прощание, махнув рукой. И я смотрю, как он идёт через дорогу и скрывается в сквере. Достаю телефон и пишу Джинни. Только что заходил Бен. Тут же получаю ответ. «Повезло. С чего вдруг?» Был поблизости и решил зайти представиться. «Как мило. Правда очаровательный?» Я хочу написать ей, что, мол, да, но с Томасом не сравнится, и меня мучает совесть из-за того, что я не могу этого сделать, потому что никогда ей о Томасе не рассказывала». А ведь обычно я рассказываю ей буквально всё. Возвращаюсь в кабинет, но не могу сосредоточиться на работе, потому что из головы не идёт визит Бена. Всё-таки странно, что он вдруг пришёл. дженни так не думает, сказала, что это мило с его стороны. Когда же я перестану подозревать всех вокруг? Всех, включая Уилла, потому что в восемь вечера он приходит со связкой ключей, надетой на палец. «Нашёл», — объявляет он со счастливой улыбкой. «Отлично», — радуюсь я. Где же они были? На полке, среди всякого явинного барахла. Видимо, упали с крючка, а мы не заметили, и постепенно их завалили другими вещами. «Бывает», — говорю я, потому что так действительно бывает. Спасибо, Уэлл. Наступает вечер, и хотя мне больше не надо волноваться из-за ключей, которые находятся неизвестно где, я всё-таки перебираюсь в гостиную. Планирую провести ночь перед телевизором. Если устану смотреть, просто подремлю на диване. Телевизор работает негромко, но часа в три ночи я полностью выключаю звук. В кухне раздался какой-то шум, я совершенно уверена. Едва дыша встаю с дивана, озираюсь по сторонам. Если кто-то пробрался в дом, надо сделать всё, чтобы не впустить его в эту комнату. Они наверняка слышали телевизор и знают, где я. Двигаясь как можно тише, поднимаю журнальный столик и подпираю им дверь. Потом беру несколько ламп и ставлю их на столик. Если кто-нибудь толкнёт дверь, стол и лампы полетят в разные стороны, и это даст мне несколько секунд, чтобы позвонить в полицию. Жду пять минут. Нервы напряжены до предела, телефон наготове в руке. Жду ещё пять минут, но больше ничего не слышу. Поэтому заставляю себя успокоиться, и мне отчасти это удаётся. Но пойти посмотреть, было ли там кто-нибудь, всё-таки не решаюсь». Фильм смотреть больше не хочется, поэтому я сворачиваюсь калачиком на диване и размышляю, стоит ли оставаться тут ещё на неделю. Эти две недели я выпросила, надеясь, что Томас успеет за это время что-нибудь разузнать. И потому что, по правде говоря, мне бы не хотелось навсегда потерять его из виду. Но теперь, когда он сказал, что навестит меня в Харлстоне, волноваться больше не о чем. Наверное, лучше мне уехать. Я сказала Томасу, что хочу справедливого наказания для убийцы Нины — кем бы он ни был. Но что, если этим человеком и в самом деле окажется кто-нибудь из моих соседей? Как мне тогда с этим жить? В шесть утра я отдёргиваю занавески и выглядываю в окно. Там по-прежнему темно, но в некоторых домах уже горит свет, люди готовятся к очередному буднему дню. Вот чего я хочу, вдруг понимаю я. Будничной жизни, обыкновенной, без секретов и лжи, без страха и недоверия. Сегодня же возвращаюсь в Харлстон. У меня такое чувство, будто с плеч свалился тяжелейший груз. Невероятное облегчение. Возвращаюсь на диван и сплю до самого звонка будильника, установленного на десять. Столик и лампы по-прежнему перед дверью. Проснувшись, расставляю всё по местам. Иду на кухню за кофе. Раз уж я приняла решение уехать, надо собирать вещи и звонить Дебби, Лео, Дженни и Томасу. Еве о своём отъезде я расскажу за обедом. Впервые за долгое время чувствую себя счастливой. Мне здесь не место. Едва войдя в кухню, я понимаю, что-то не так. Я останавливаюсь, по телу пробегает холодок. Мне не по себе. Всё-таки я не ошиблась. Кто-то здесь действительно побывал, я чувствую это кожей, ощущаю на языке. Делаю ещё несколько шагов и внимательно осматриваюсь. Вроде бы ничего конкретного в глаза не бросается. Но что-то явно не то. Тут мой взгляд падает на стеклянные двери, выходящие на террасу. Я подхожу к ним и пробую ручку. закрыта Наклоняюсь и приглядываюсь к замку. Не похоже, чтобы его взламывали, но если вдуматься, логично предположить, что тот, кто проникает в дом по ночам, проходит именно здесь. Ведь парадная дверь изнутри закрывается на дополнительный замок, и тогда в дом не войти, даже если у тебя есть ключ. Бывало, я забывала на него запереться, но в последнее время не забываю. С тех пор, как Лео уехал... Я на этом замке просто помешана. Иду к себе в кабинет и нахожу ключи, которые вчера принёс Уилл. В связке только два ключа от парадной двери. Ключа поменьше того, который открывает стеклянную. На кольце нет. Уилл снял его, прежде чем отдал мне связку? Или его там с самого начала не было? Звоню Лео. «Всё в порядке?» — спрашивает он, как будто догадывается, что нет. Меня это сразу настораживает. Меня теперь вообще всё настораживает. Я всех и вся подозреваю. А почему у меня что-то должно быть не в порядке? Ну, в последнее время ты очень взбодораженная. Хочется огрызнуться, но я прикусываю язык. Он прав, я действительно вся, как на иголках. Ключи, которые ты дал вылу были только от парадной двери или ключ от стеклянных дверей там тоже был? М -м -м, только от парадной. От садовой двери есть только два ключа, один в ящике на кухне и второй у меня в кабинете. Где именно в кабинете? Спрашиваю я и одновременно выдвигаю кухонные ящики, чтобы убедиться, что один из ключей там. Он действительно там. В столе верхний ящик справа. Что-нибудь случилось? Если кто-то действительно пробирается в дом по ночам, говорю я, взбегая по лестнице, то единственный способ сюда попасть — через стеклянную дверь, потому что парадную я запираю изнутри. Войдя в кабинет Лео, я открываю правый ящик стола. Запасной ключ от балконной двери тут. Или через окно, говорит Лео. Это невозможно сделать тихо. Ты уверен, что больше ключей от стеклянной двери нет? Уверен. Бен отдал мне все ключи, которые у него были. Бен? Ну, из Редвудс. Но ведь ты сменил замки, так что ключи, которые он тебе отдал, всё равно не подошли бы. Я сменил замки на парадной двери, а на стеклянной не стал. Решил, что в этом нет необходимости. В голове срабатывает сигнал тревоги. Так, медленно произношу я. «А ты уверен, что Бен не оставил себе один ключ от стеклянной двери?» «Зачем ему это делать?» «Если балконные двери — это единственный логически возможный способ попасть ночью в дом, то у кого-то еще должен быть ключ, потому что те два, о которых мы знаем, оба здесь. Я только что проверила». «Только не говори, что ты считаешь, будто Бен оставил один ключ себе и по ночам пробирается в дом», — обреченно произносит он. «Можешь не верить, но меня теперь эта мысль будет мучить. Ведь он сюда вчера приходил». «Кто, Бен?» «Да». «Зачем?» По его словам, оказался поблизости и решил заглянуть и лично представиться. «Может, это он из вежливости». «А может, с тайным умыслом. Он даже намекнул, что хотел бы зайти и посмотреть, как мы всё переделали наверху». «Но ты ведь его не впустила, правда?» «Не впустила. Сказала, чтобы он пришёл в другой раз, когда ты будешь дома. Мне это всё показалось странным. А потом, сегодня ночью, я сидела в гостиной и услышала какой-то шум на кухне. Следов взлома нет, все вещи вроде на месте. Но теперь я думаю, а вдруг это был Бен? Ну, это уж слишком. В смысле, какой у него может быть мотив, если в доме ничего не пропало? Может, он знал Нину? Нет. Лео произносит это таким тоном, как будто абсолютно убеждён в том, что Бен Нину не знал. Но что, если это он продал Нине и Оливеру этот дом? «Элис, слушай, ну надо уже остановиться». «В смысле?» «Ты просто помешалась на этом убийстве. Мало того, что у тебя в подозреваемых уже и я, и все соседи, так теперь ты готова обвинить ещё и агента по недвижимости, хотя даже не знаешь, был ли он знаком с Ниной. Может, хватит?» «Нет, не хватит. Я не остановлюсь, пока не узнаю, кто здесь шатается по ночам», говорю я решительно, «потому что кто-то здесь точно бывает». «Тогда найди доказательства. Если у тебя будет доказательство мы сможем обратиться в полицию. Без доказательства ничего не получится. Мы не можем просто сказать им, что нам кажется, будто кто-то проник в дом. Они насмех нас поднимут. Так что пока ты не обнаружила в доме какой-нибудь пропажи или чего-то по-настоящему странного, мы ничего не сможем поделать». Он на секунду замолкает. «Я всё-таки приеду, Элис. Тебе нельзя находиться там одной». «Не волнуйся, я уезжаю. Возвращаюсь в Харлстон». «Когда?» — спрашивает он с нескрываемым облегчением. «Сегодня ближе к вечеру. Днём обедаю с Евой, а после этого сразу поеду. Можешь завтра же перебираться обратно». «Мне очень жаль, что всё закончилось так», — тихо говорит он. На глаза наворачиваются слёзы, и я отвечаю. «Мне тоже».